22. Пламен. «Пламен, ну, может, возьмете меня?» Уже третий час кряду конючил Квирин Игва. «Ребята наши, босяки, уличные, жили без опеки всю жизнь и теперь проживут. Я им не нужен!» «Квирин!» Я постарался напустить на лицо угрюмость. «Тебе задача поставлена. Выполняй. Мы вернемся и тогда уже решим насчет тебя. Справишься здесь, войдешь в отряд. А нет, так и останешься местным босиком». «Это мое последнее слово, понял?» «Да», – ответил парень и направился к мальчишкам, которые с восторгом разглядывали наш отряд. Действительно, было на что посмотреть. Десять молодых крепких парней на полукровных конях-двулетках гнедой масти из личных табунов герцога Штангорского, кстати, купленных при помощи полковника Штенгеля, который был счастлив, что мы исчезаем с его жизненного горизонта. Коньки наши все как на подбор. Метр шестьдесят пять в хорошо развитой холке. Головы маленькие, глаза выразительные. Красавцы. Кто больше неясно, то ли парни, вырядившиеся как на парады без нужды, дергающие повод, когда на них девки старой гавани смотрят, то ли кони. Это ничего. Пускай красуются. Ведь на то, чтобы снарядить десяток, мы потратили всю нашу казну без остатка. Так что смотрите. Коренные обитатели старой гавани. Любуйтесь. Что поделать? Не на прогулку собрались, а в степь врагов наших резать. Поэтому на снаряжение решили не экономить. Вложились всем на зависть. И даже наемники кривого руга по сравнению с нашими парнями выглядели серенько. Половину расходов мы отводили на хороших лошадей. Годных для долгого степного изгона. Но повезло. Как я уже упоминал, Штенгель помог. И за справедливую цену мы получили лошадей. Хотя намечается война, а мы совсем не штангорская армия. Следующей задачей поставили перед собой вооружение. И понеслось. 13 отличных арбалетов. И по полсотни болтов каждому. Три шашки, пять сабель и пять мечей. Все дорого, с учетом того, что брали лучшие образцы и цены взлетели. Дальше доспехи. 13 мелкого плетения кольчуг с чулками и круглые степные шлемы с тканевой оторочкой. Вроде и не брали больше ничего, припасы только, одежду, сапоги, войлоки, переметные сумки, мелочь всякую походную, три карты каганата разной степени достоверности и точности, а глядь денег уже и нет. Ладно, всё наживное, пришло золото, да и ушло. «Рук!» – крикнул я в открытой двери таверны. «Пора выдвигаться!» «Иду!» Кривой Рук был явно не в своей тарелке. Смутило его, что провожать нас в поход вывалила почти вся старая гавань. Местный пахан отдал последние наставления Дори Крабу, который с десятком наемников оставался на хозяйстве и вышел на улицу. Все воины запрыгнули в седло. «Ну, с нами боги!» – тронулись. И наш сборный отряд во главе с Кривым Ругом покинул бандитский район. Фанфары, труп не было, естественно, но провожали нас искренне. Впервые отряд из Старой Гавани отправлялся воевать за герцога, и народ проявил удивительный патриотизм. А мы не будем их разочаровывать. И знать, что цель нашего похода не граница, а степь, ворам совсем не обязательно. Неспешно и с достоинством, отряд прогорцевал по улицам. На воротах предъявили стражникам документы. Смотрите, не гавадранцы какие идут. а сам Кривой Рук со вчерашнего дня действительный член гильдии купцов Штангорда на войну отправляется. Конечно, Кривой Рук человек опытный и мог скрывать свои мысли, но только не в этот момент. Лицо его выдавало полностью, а на нем проявилось такое самодовольство в смеси с умилением, что становилось понятно. Именно к этому моменту всю жизнь и шел Кривой. Как мало ему надо для счастья. Всего-то. Проехаться с достоинством по родному городу и поприветствовать самых богатых купцов штангорда, как равных. Сбылась мечта. За городскими воротами отряд уже ожидали. К нам пристроились Лука, Джоко и проводник бойко Путемир, А к Кривому Ругу еще два десятка бойцов. По виду настоящие разбойники. Только полчаса как выпал шеи из своего лесного схрона. Отряд у нас собрался разномастный. Но люди в большинстве опытные, и я верил, что наши восемь десятков покажут себя в бою достойно. Сколько там той охраны в караване будет? Полсотни? Ну, сотня. И даже пусть две сотни. Все одно. Мы их сделаем. Путь, которым проникнем в степь, разметили заранее. Рахи уже подступали к границе, и совсем скоро в порубежье закипят кровавые жестокие бои. Но нам туда не нужно. Мы двинемся к Эль-Майнору. еще не вступившему в войну, и тихой сапой на мягких лапах перейдем границу на стыке трех государств. Эти места издавна контрабандистами использовались. Пограничной стражи там вроде есть, но если знать, как правильно идти, то мы с ней даже и не встретимся. А вот со степниками столкнуться можем. С самых древних времен так повелось, что кочует там одно не очень большое кочевое племя сагореков. получая небольшую мзду от каганов, от Штангорда и Эльмайнора. Тем и живут, ибо места там бедные, и взять с них нечего. Какая-то странная ситуация сложилась, но, видимо, она всех устраивала, и сагареков особо не тревожили. Степи – это что? Огромные пространства, и кажется, что там негде спрятаться и укрыться. Но это не так, ведь Джоку, несколько раз бывавший в Каганате по своим шпионским делам, нам кое-что рассказал. Да и сами мы не дураки. А ко всему этому память предков наших через кровь все сильнее пробуждается. Бывает, закроешь глаза и видишь то, что когда-то видел твой дед, прадед или вообще настолько далекий предок, что степень родства с ним определить сложно. И если даже основываться на наших видениях, можно сказать, что наша тройка в степи себя почувствует как дома. Хотя почему как? Мы и будем дома. Так правильней. Первый день путешествия прошел легко. На ночь остановились еще засветло. Съехали с дорожного тракта в сторону и расположились на поляне с родником. Разбились на три группы. Наемники Кривого Руга, разбойники бандитского вожака Бергуса рядышком. А мы чуть в стороне от тех и других. У каждого свой порядок, свой караульный на ночь, свои кошеварые и продукты. Мы вместе и в то же время врозь. Но это пока... и дорога все расставит по своим местам. Правда, с разбойниками проблемы будут, вон как на винишко дрянное припали, и песни горланят. Так что, может, даже сегодня с ними столкнемся. Впрочем, все это не важно, и при нужде мы их придавим. На свой десяток мы развели два костра. Кашеваром у нас триша. Парень готовил просто отлично, и на ужин была заправленная салом каша. Курбат, Звенислав и я сидели рядышком, Спокойно рубали кашу. И вдруг что-то толкнуло Курбата в бок. После чего он откатился в сторону, а глубокая тарелка с едой покатилась в траву. Здороги, уродец!» раздался громкий сиплый голос. «Ну вот, накаркал», — мелькнула мысль. И я посмотрел на наглеца. Над нами возвышался Боба. Правая рука разбойного атамана Бергуса. Говорят, профессиональный головорез и убийца. Посмотрим, кто таков. Нас проверяют на прочность. Я огляделся, так и есть. Все с любопытством уставились на нас. Интересно, воинам, как же мы себя поведем? Смотрите, нам не жалко. И не говорите потом, что не видели. А то ведь наш горбун – парень быстрый и жесткий. Курбат встал, стряхнул с себя остатки каши и, чуть приподняв подбородок, кивнул в сторону Бобы. Пламен. «Мне его убить можно?» «А почему бы и нет?» Пожал я плечами. «Препятствий к этому не вижу». «Тогда я его убью», спокойно сказал Горбун. «Вы чего? Вы мне по жизни должны, сопляки!» Взревел разбойник. «Да я вас...» Договорить он не успел, поскольку Курбат метнулся к нему, что было силы, а она в нем немалая. Ударил кулаком сбоку в шею. Никогда на тренировках не понимал, как горбун это делает с болванами деревянными. У нас со Звениславом так не получалось, но головы манекенов слетали с плеч после одного удара. Впрочем, здоровяк Боба не деревянный манекен, и потому голова у него не слетела, а только отломилась от туловища. Все, кто находился на поляне, услышали только хруст перебитых шейных позвонков, и разбойник рухнул на траву. Дело сделано. Курбат есть курбат. Он не шутил. Сказал, что убьет. Значит, так и сделает. Лесные братья покойного Бобы с криками выхватывая оружие вскочили. И наши парни тоже приготовились к бою. Только учителя Лука и Джока сидели спокойно. Как если бы их это совсем не касалось. Да от наемников, все так же мирно продолжающих трапезу возле своих костров, раздался голос кривого руга. «Бергус, уйми буянов, их сейчас всех убьют, а ты мне без своих горе-вояк и даром не нужен». «Всем вернуться на место», — рявкнул разбойный вожак, и его люди, несмотря на сильное подпитие, послушались. «Вот и хорошо», — вновь голос Кривого Руга. «Бергус, Пламен, идите сюда, еще раз обсудим предстоящий поход». Я подошел к Кривому Ругу. И сел на скатанный подле костра войлок. Следом в круг света влетел вожак разбойников Бергус крепкий стройный мужчина, этакий франт и благородный разбойник, разодетый вшитую на заказ одежду из дорогих тканей. Он сел напротив кривого руга и с трудом сдерживая смех, наклонился ко мне. Отлично ваш горбун Бобу сделал. Увидев мое удивленное лицо, пояснил: Да этот гад банду под себя подмять хотел. Давно уже воду мутит, так что без него спокойней, с меня причитается. — Потом обговорите свои дела, — буркнул кривой рук и расстелил на траве карту. — Думать надо, как пойдем в степь. — Так ведь определили уже все. я подвинулся ближе к карте. — Пять дней до Норгенгорда, от него три дня до границы. Проскакиваем владения Сагореков, там два дваконных перехода и выходим на простор. где ловить нас просто некому. Еще 10 дней пути, и мы будем у переправы через Атиль, после чего ждем караван, улучшаем удобный момент и наносим удар. Ну так-то ну так. Кривой рук почесал затылок. Но может есть и другой путь? Например, через Горбонские холмы. Дорога по длине выйдет такая же, а опасности меньше. Нет, возразил я. Те места малоизвестны. И если заблукаем, то караван упустить можем. Опять же проводники и наши, что твой контрабандист, что наш купец. Именно эту дорогу знают. Ладно. Согласился временный командир отряда, скатывая карту. Сделаем, как решили. Что уж сомневаться. На следующий день начался настоящий поход. Каждый боец уже определился, как ему удобнее передвигаться. И все было уложено. И можно сказать, что вчера примирялись к дороге, а сегодня уже ее прочувствовали. Пять дней до Норгенгорда прошли как положено: переход, отдых, вновь переход и опять отдых. Проблем нигде не возникало. Вид военного отряда, передвигавшегося в сторону от основных боевых действий, никого не смущал. Только на въезде в сам Норгенгорд, где предполагалось докупить припасов и перековать разбойничьих лошадей, вышла небольшая заминка. Один из стражников указал на проезжающего мимо лесного бродягу и прокричал. «Держите разбойника, я и узнал его, это бандит из шайки Бергуса!» Вперед выехал кривой рук и, перекрывая гомон людей и орущего стражника, выкрикнул. «Спокойно! Эти люди амнистированы и находятся на службе герцога!» От стражников отделился десятник, старший на посту, и потребовал. «Бумагу предъяви!» Документы были предоставлены, вопрос решен, и нас впустили в город. За сутки мы сделали все, что хотели, и вновь двинулись в дорогу. Прошло еще три дня, и, перейдя в брод в верховьях быстрейшие, мы оказались на враждебной территории. Оставалось самое, на мой взгляд, трудное: проскочить степи, по которым кочевали сагореки. Вояки они не очень. Оружие, как говорили наши проводники, плохое. да и численностью своей похвастаться не могли. Единственная причина, почему их до сих пор никто не уничтожил – это бедность степняков. А еще то обстоятельство, что земли вокруг бесплодные и безводные холмы, растянувшиеся ниткой вдоль границы Эль-Майнора, никого никогда не интересовали. В голову отряда выдвинулись проводники, контрабандист Велик и купец бойко Путемир. И по известным только им тропам мы направились на северо-восток. Весь расчет был на то, что сагореки в это время года всегда кочуют дальше к северу. А здесь, если и есть кто, что маловероятно, пара патрулей в несколько всадников. Прошел один день, за ним второй. И наш отряд, так и не встретив ни одного человека, миновал угрюмые, и негостеприимные земли племени сагореков. И, наконец, мы вступили в места, которые раньше принадлежали Дромскому Каганату. Эх, тоскливо окинув взглядом окрестности, вздохнул купец Путимир. Какая здесь земля! Это сейчас пустынно, лет семь уже. А раньше жизнь тут кипела, ведь это самая благодатная земля на всем свете. Смотри, пламен, трава выше пояса, хоть в зиму скотину на выпас выгоняй. Быки завсегда даже самый глубокий снег раскидают и свое стадо прокормят. А через то и дромы сыты были. А вон ягоды. И сколько их. Весь куст кусту лепом. И ниже опустись. Тут тебе и земляника с клубникой. Да все, что душа пожелает. Бывало, зайдешь в траву, разведешь ее руками и горстями ягоды в корзину складываешь. И грибов здесь много. Да разных. А какой мед в этих краях. Вы-то не помните. Малыми еще были, когда эти благословенные прародителям нашим сварогам места покидали. А я ничего не забыл. И он мне этот мед бывает до сих пор ночами снится. — А ты отсюда, Бойко? — спросил я купца. — Да. Два дня пути дальше к северу приток Атиля, речка Медведка. Там городок наш стоял. Броды. Не подчинились горожане рахам. А за это наказание одно – смерть на алтаре. Из всего городка в тысячу человек ни одного живьем не взяли. Люди предпочли умереть, но не сдаться. «А как тут с охотой? Прокормимся, если караван долго ждать придется. Перевел я тему. «Птицы много, так что не пропадем. Утки, лебеди, гуси и журавли, куропатки, тетерки, а еще дров и степные». Тут без всяких охотничьих навыков можно птицу убить обычными палками. И поверь, я не вру. Не для красного словца это говорю, а потому что так оно и есть. Кроме этого рыбы в реке много. днем то конечно, таиться в балках придется, хоть и мимоходом и бывают в этих местах патрули конные. Но ночью порыбачить можно запросто. Мы бывало по детству, сети как затянем, то тут тебе и все. Осётр, лещ, селёдка, налимы, судак. Благодать. Скажи, купец, вот мы с тобой разговаривали о наших родителях. А ты кого-то из них знал? Нет. Помотал головой Путемир. Кто я, а кто они? Разные свои населения. И тут дело не в том, что они при дворе Кагана. А я был молодым приказчиком в Арисе, ибо все дромы родня друг другу просто не встречались. Правда, отца твоего расмельком на параде видел. Все командир первой сотни, первого гвардейского полка, зять правителя. Некоторое время мы ехали молча. Купец вспоминал молодость, а я размышлял о нашем будущем. Раскидывал ситуацию и так, и это, пока, наконец, не спросил пути мира. «Как ты думаешь, Вернигор, сын Баламира, жив?» «Вряд ли», — горько усмехнулся купец. Если бы он уцелел, то уже объявился бы». Предугадывая мой следующий вопрос, он сказал, «Получается, что вы трое – единственные претенденты на престол Кагана, помимо Каима и его детей. А как думаешь, пойдет за нами народ?» «Сейчас нет. Пока вы никто. А вот через три-четыре года, если останетесь к этому времени в живых и покажете себя, то очень даже может быть». Однако есть и другой момент. Останется ли народ дромский в этих степях через 3-4 года? Тут ведь дело не только в том, что нас уничтожают. Тех, кто здесь остался, лишают основного – языка, культуры, обычаев и веры. В прошлом году на торг в Кримгорде рахи приезжали, а с ними пятеро дромов. И что? Да ничего. Посмотрели на меня, как на дурака, неполноценного. и на родном языке разговаривать отказались. Мне сразу вспомнился наемник, которого мы допрашивали в доме мадам Эрмины Хайлер, который забыл свое имя и отзывался на Менделу тупица. Сколько еще таких, предавших свой народ? А ведь придется убивать предателей при первой же возможности, причем безжалостно, показательно и жестоко. На пятый день пути наше спокойное и размеренное путешествие закончилось. Один из боковых разъездов, два наших парня и два наемника примчался с вестью, что по степи идет отряд неизвестных воинов, три десятка лошадей. Издалека не видно, кто такие, но они наш дозор тоже заметили и бросились в погоню. Думать было некогда, и все, что мы успели, зарядить арбалеты и рвануться навстречу неизвестным воинам. Нас больше, мы их сделаем, но не в этом дело. Пропавший патруль будут искать и наткнуться на нас. Эх, все дело на смарку, хотя и не все потеряно, и будем решать проблемы по мере их поступления. Я осмотрелся. Все к бою готовы, спокойны и напряжены, и только кривой рук досадливо поморщился. Тоже, видать, понял, что караван с золотом можем упустить. «Вперед!» – выкрикнул пахан. И наши восемь десятков с места перешли в галоп. Нормально, мы как раз за курганом, враги пока нас не видят. Мой полукровка мчался вперед, как стрела. Запах его пота смешивается с моим, а тугой воздух стегал и бил в лицо. Все смешалось внутри меня. Азарт, предчувствие боя, ярость и даже какое-то бесшабашное веселье. Наш отряд выметнулся из-за древнего кургана, наверняка видевшего не одну схватку, и тут же грудь в грудь мы столкнулись с тридцатью как конными барасами. Как я слышал, отличными лучниками, но плохими мечниками. Они этого не ожидали и не успели ничего сделать, растерялись и потеряли время. Одновременно, как уже не один раз отработано, все мои парни, вырвавшиеся немного вперед из общего строя, выхватили из чехлов арбалеты и выстрелили в упор по кочевникам. Четыре-пять болтов достигли цели, и это хорошо при такой скачке. А среди них и мой был, сбивший два паренька, не намного старше меня. Справа и слева от нашего десятка в строй кочевников врубились наемники Руга, а позади них разбойнички со своими кистенями. Не в то время и не в том месте оказались барасы, и даже сопротивление толком оказать не успели, хоть и степники. а Закричал я в залпе, кидая арбалет на сидельный крюк и горяча своего жеребчика козылкуша, что значит красная птица. И он своей мощной грудью сбивает невысокого вражеского конька, оказавшегося на пути. Ай, молодца жребчик. Даже успел еще кого-то из степников за ногу цапнуть. Всего миг длилась шибко. И мы, пробив неровный вражеский строй, проскочили через него. Повод в левый разворот. Я выхватил шашку и увидел, что воевать больше не с кем. Все враги валяются в густых степных травах, а их лошади без седаков разбегаются вокруг, или топчутся подле своих хозяев. «Гойша влево, ломака вправо!» кричит кривой рук своим десятникам. «Тех лошадей собрать, чтоб ни одна не пропала! Димка и Сильвер прочесать поле боя! Ищите выживших! Нам с ними поговорить надо! Никого не добивать, живьем брать!» «Ага», — подумал я. «Сейчас. Отыщешь ты в этом месиве кого-то живого. Это вряд ли». Однако я ошибся. Нашлись выжившие барасы. Три человека. Правда, двое совсем плохие. У каждого рана тяжелая и пара переломов. Но один ничего так, целехенький. Только прихрамывал на правую ногу. Оказалось, что это его куш за ногу во время боя ухватил. Путемир! Окликнул я тяжело дышащего грузного купца. Хоть и убавившего за время нашего похода вес, но не так, чтобы очень. Барасы наши наречие понимают? Да, понимают. Сколько лет под дромами прожили и говорят хорошо. Ответил он, обтирая грязным рукавом красное лицо. Я подъехал к улыбающемуся кривому ругу. И он сказал. Спочи нам пламя. Ты взял первую вражескую кровь. Нет, возразил я, спрыгивая с козылкуша. Когда до раха доберусь, тогда и будет вражеская кровь. а это случайные люди, попавшиеся на пути. Случайные или нет, расспросить их надо. Криворук тоже слез с коня и подошел к пленнику. Ты понимаешь меня? Кромец, стройный парень лет двадцати с правильными чертами лица чуть поморщился, когда наступил на правую ногу и, изображая презрение, ответил. Понимаю, хорошо понимаю. Что вам надо в наших степях, грабители? «Тебе это уже ни к чему, Барас», — сказал Пахан, — «все одно не жить. Расскажи, что спросим, и ты уйдешь в загробный мир спокойно. Могу сказать тебе только одно. Мы не будем грабить ваши кочевья и угонять табуны. Не в этот раз. Мы пришли за рахским золотом. Выбирай, пытка или легкая смерть». «Будьте вы прокляты», — выдохнул пленник. «Спрашивайте, чего хотели. Что вы здесь делали? Война. Старейшины нас в поход не взяли. Молодые, говорят. И мы решили сами на штангорт сходить. Вот видишь. Кривой руку ухмыльнулся. А говори, что мы грабители. Военных отрядов в округе много. Три сотни в крепости Сабарак. Полсотни в Чинкире. И две сотни на рудниках в Карморе. Если потребуется, то местный Тархан и Ехудан бен Назир... Может, три тысячи всадников по всем кочевьям нашего района поднять. А если свое слово скажет Этельбер Яныю, десять тысяч барасов по всей области подымется. Лучше бегите отсюда, штангорцы». Поручив пленника Джока, который знал, что еще можно у него узнать, мы отошли в сторону. «Повезло нам», — заметил Кривой. «Молодняк барасов за поживой пошел. Никто их искать не будет». Значит, вперед за золотом, улыбнулся я. Как думаешь? Рук хлопнул меня по плечу. Думаю, да. Нам везет, и останавливаться на полпути не будем. Только вперед.